Однообразно серые мраморные пол и стены несколько оживлялись коричневой полосой кожаных кресел, видимо, образующих зону ожидания. В центре зала выселась стойка с рекламой последних фильмов «Тритона». Ближе к двери находилась изогнутая высокая конторка администратора, а напротив нее поблескивали бронзой двери трех лифтов, в которых Барбара имела удовольствие лицезреть собственное отражение. В субботний день в вестибюле не наблюдалось никакого движения. Барбара уже готова была чертыхнуться по поводу своего везения и, несолоно, хлебавши, отправиться обратно в ярд, как вдруг одна из дверей лифта открылась, оживив пустынный холл явлением облаченного форму седовласого охранника. Он преспокойно возился с молнией на брюках, слегка приседая, чтобы получше разместить свое мужское хозяйство. Выйдя из лифта, он вздрогнул от неожиданности, увидев за дверями Барбару и махнул ей рукой, чтобы уходила. «Все закрыто!» — крикнул он. Даже из-за двери Барбара расслышала его своеобразное произношение «согласных», характерное для уроженцев северной части Лондона. Она достала удостоверение и приложила его к стеклу. «Полиция!» — крикнула она в свою очередь. «Пожалуйста, откройте, мне очень нужно поговорить с вами». Он нерешительно посмотрел на большой циферблат медных стенных часов, висевших над фотографиями знаменитостей слева от двери. «У меня сейчас обеденный перерыв. Еще лучше откликнулась Барбара. И у меня тоже. Давайте я угощу вас, если хотите». «А что вам, собственно, нужно?» Он подошел к двери и остановился перед рифленым резиновым ковром. «Расследование убийства», — сказала Барбара, и многозначительно помахал удостоверением. «Дело особой важности», — подразумевал ее жест. Охранник, видимо, осознал эту важность. Он вытащил увесистое кольцо, на котором висело, наверное, две тысячи ключей, и довольно долго перебирал их, выискивая нужный ключ от входной двери. Проникнув в вестибюль, Барбара тут же взяла быка за рога. Она сообщила охраннику, — на именном жетоне которого значилось, как ни «Дик Лонг». «Дик Лонг» на сленге означает «длинный член», что занимается расследованием произошедшего в Дербишире убийства Терри Коула, одного молодого парня, жившего в Лондоне. Среди вещей Коула обнаружился этот адрес, и она пытается выяснить, зачем он мог ему понадобиться. «Коул, вы сказали», — повторил охранник, — «а имя Терренс...» Никогда не слышал, чтобы кто-то здесь упоминал о нем, насколько мне известно. Но я, конечно, не всех тут знаю, потому что работаю только по выходным. По будням я охраняю Би-Би-Си. Деньги, прямо скажем, не ахти, какие зато работы не дает мне впасть в спячку. Он подергал себя за нос и уставился на свои пальцы, словно надеясь обнаружить там что-нибудь интересное. «Но в вещах Терри Коула мы нашли этот адрес», — сказала Барбара. «Он мог приходить сюда, выдавая себя за художника или за скульптора». Может быть, такой вариант покажется вам более знакомым? Нет, никто из здешних не покупает произведения искусства. Наверное, вам нужно обратиться в одну из шикарных художественных галерей, дорогуша. В Майфере и тому подобных местах. Хотя это здание тоже смахивает на своеобразную галерею, как вы думаете? Она думала только о том, что у нее нет времени обсуждать достоинства и недостатки оформления интерьера в здании Тритона. Но, возможно, он приходил на деловую встречу кому-то из сотрудников Тритона, «Или любой другой компании», — возразил Дик. «Разве по этому адресу размещаются и другие организации?» — спросила Барбара. «А как же? Тритоновцы, конечно, главные. Они вывесили свое название над входом, потому что занимают тут больше всего места. Остальные не возражали, ведь это выгодно снижало им цену за аренду помещений». Дик кивнул головой в сторону двух лифтов, между которыми висела доска объявлений. Там Барбара увидела списки фамилий и названий разных компаний отделов, Они включали в себя издательства киностудии, театры. Понадобились бы часы, а то и дни, чтобы поговорить с каждым означенным здесь сотрудником, не говоря уже о вспомогательном персонале, неудостоенном включения в списки.